Глава сорок восьмая. Тест. У ворот семьи Ши, Шидзянь, Ханьфэнь и Янхай одновременно смотрели на Ши сидящего на земляном драконе. Янхай быстро осмотрел шияна и нахмурился. Он думал, что этот мальчик много страдал, так как сильно похудел. Однако глаза Шидзянья и Ханьфэня выражали другие эмоции. Они были сильно удивлены. Ян Хай не занимался боевыми искусствами, поэтому не знал, что стройный человек не всегда может быть слабым. Иногда более опасная сила скрывается в тощем теле. Ши Цзянь и Хан Фэнь были экспертами боевых искусств и с первого взгляда поняли, что Ши Ян сильнее любого человека из третьего поколения, который тренировались больше десятка лет.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 И встал рядом с Шияном. Шидянь и Ханфэн осматривали тело Шияна с блеском в глазах. После недолгого осмотра Шидянь сказал дрожащим голосом: "Иди за мной". Затем он развернулся и пошел в сторону заднего двора. Все, кто знали Шидяня, поняли, что он был в приподнятом настроении. "Парень, устроим шоу", улыбнулся Ханжун. Шиян кивнул. Он повернулся к Янхаю. «Отец, ты специально меня ждал?» Хоть хай старался сохранить каменное выражение лица, легкая улыбка все же появилась на нем. «Никто тебя не ждал специально. Я просто хотел узнать, правда ли ты достиг сферы зарождения или нет». «Ханжун, иди сюда, надо поговорить!» Ханфэнь посмотрел на Ханжуна и пошел в противоположном направлении от Шияна.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 Шиян уверенно подошел к нефриту и положил на него руку и влил лилцы. Сложные узоры появились на нефрите, а сам нефрит стал сиять оранжевым светом. Постепенно сияние становилось все ярче и ярче. «Хорошо». Шийцзян старался сохранить твердость в голосе, но у него не получалось. Дрожащим голосом он сказал. «Я слышал, что ты пробудил...»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 «Ты первый! Что произошло? Что, блядь, с тобой произошло?» Шэй-Дзянь почти впал в безумие. «Ну, дело в том...» Шэй-Дзян рассказал то же, что и хан После того, как он закончил свой рассказ, Шэй-Дзянь смотрел на него со странным выражением лица. «Дедушка, зачем ты на меня так смотришь? Я говорю правду». «То есть ты говоришь, что три кровавых фрукта пробудили твой боевой дух, развили его до второй стадии, дали тебе глубокое ци и помогли достичь третьего небосферы зарождения?» завопил с искривленным лицом. «Просто из-за трех гребанных фруктов?» «Да, это так». «Где они росли? Я пошлю туда людей, и узнаем, смогут ли они собрать еще?» «Не стоит, там было только три».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 Шэйцзянь еще пытался у него что-то выпытать, но в ответ получал «я не знаю». Вскоре Шэйцзянь сдался. После недолгих раздумий он спросил. «А твой боевой дух действительно второго уровня?» «Я имею в виду, что он просто изменил цвет, но свойства у него лишь первого этапа». «Я уверен, что это второй». «Я посмотрю». Шэйцзянь положил ладонь на грудь Шияна. «Парень».